о науке в конце века. Лет 15 назад Кропоткин навсегда решил оставить занятия наукой. Среди озер и холмов Финляндии уверовал, что должен отдать свои силы на то, что простой народ его родины, лишенный даже элементарной грамотности, обрел свободу и изведал, как и он, как и он радость знания, могучие силы, позволяющие человечеству двигаться вперед. Это был поступок нигилиста, народника. русского интеллигента. Но все же нужно было завершить то, что уже начато, и поэтому он выступил с докладом в графическом обществе, не считаясь с опасностью ареста, а потом работу над книгой о ледниковом периоде в каземате Трубецкого бастиона. Оказавшись за границей фактически без средств к существованию, Кропоткин просто вынужден был вернуться к науке, только она позволяла ему зарабатывать на жизнь и выжить. Первоначально он рассматривал своей статьи-рефераты лишь как источник скромного заработка, который позволил ему основную времени посвящать революционной пропаганде. Но вот в 1882 году умер Чарльз Дарвин. Кропоткину прислали приглашение на участие в похоронах, но он не смог им воспользоваться, поскольку он находился в это время во Франции под арестом. Но в Будовщике появилась его статья, посвященная великому биологу и анализу его учения. он углубленно стал изучать биологию. В архиве сохранилось множество связанных с этой наукой конспектов, заметок, биографических за записей чиновиков статей на русском, французском, английском языках. В 1890 году выходит отдельной книгой на русском языке без обозначения места и года издания статья «Непосредственное влияние среды в мире растений и животных». И в том же году в журнале «19 век» первая статья из био серии «Взаимная помощь среди животных». Он начал развивать свою теорию, обнаружив у Дарвина слабый намек на возможность отношений солидарности в животном мире, но в основном базируясь на выводы Кеслера, с которыми ознакомился в тюрьме Клерво. Там он вернулся к науке и не оставался с ней уже до конца жизни. Много времени отдал Кропоткин в просьбе Эльзери Клю работе над пятым томом его грандиозной всеобщей географии. Этот том посвящен был Кавказу, Средней Азии и Сибири. Кропоткин писал французский и с большим удовольствием. Он с детства знал этот язык. Там же в Клерво он выполнил заказ редакции британской энциклопедии и написал статью об анархизме. Широкая эрудиция Кропоткина, способность к анализу и обобщению позволили им, ему стать в ряд основных авторов 11 издания Британской энциклопедии, который готовился к началу нового века. Кропоткиным написаны фактически все что, все, что касается России. Это статьи об Амуре, Байкале, Кавказе, Москве, Нижнем Новгороде, Новой Земле, Новосибирских островах, Сибири, Становом хребте, Якутии. Около 170 статей. Издававшаяся в Оксфорде двумя братьями Чемберс-энциклопедия давала более полные, чем Британика, характеристики стран мира. И редакция пригласила Кропоткина в качестве автора. Его статья о России заняла 17 страниц мелкого двухколоночного текста. Она включила разделы о распределении составе населения, в морских берегах, реках, орографии, климате, флоре и фауне. Кропоткин выделяет физико-графические районы на территории Европейской России, рассказывает о формах землеводения, размещении различных видов промышленности, характеризует торговлю, навигацию, разные виды транспорта, особенности архитектуры, историю языка и литературы. Так, в уменьшенном размере ему удалось все-таки осуществить свой давний замысел о полном землеписании России. И он, конечно, с увлечением работал над этим текстом, Хотя сверхжатый стиль энциклопедии был не по душе ему, любившему писать развернуто, ярко, образно. Начиная с 1883 года Кропоткин часто опубликовался в очень популярном тогда в Англии журнале The Nineteenth Century (19 век). Журнал этот начал издаваться в 1818 году Британской Ассоциацией Содействия Науке и ставила перед собой величественную, и благородную цель отразить картину интеллектуальной и не только научный, но и социальный жизни человечества в 19 столетии. С началом 20 века журнал еще продолжал выходить, а к названию его были добавлены слова "and After» и «После». В нем немало места отводилось общественно политическим проблемам, и среди них серия кропотких статей о русских тюрьмах, присланных еще из тюрьмы французской. Они были опубликованы в 1883 году, но в том же году Статьей путешествий в Сибирь он начал свой гофический цикл, затем последовал ряд публикаций на самые различные темы. С 1892 года Кропоткин, ведущий автор раздела Recent Science Современная наука. Содержание написанных им научных обзоров необычайно разнообразно: строение протоплазмы и структуры звезд, пластические свойства льда и учи рентгена, землетрясение и циркуляция атмосферы. структура мозга и исследование Антарктиды, открытие инертных газов и искусственные алмазы, кометы и планет Солнечной системы, солнечная корона и цветовое зрение, присаждение гор и природа малярии, атмосферное электричество и химический синтез, предсказание погоды и конденсация газов. Первенство принадлежит работам геолого-графического и биологического направлений. Ничто не может быть более желательно для будущего развития физической географии и науки вообще, чем возобновление интереса к антарктическим исследованиям, свидетелем которого теперь стала вся Европа. Так начал Кропоткин статью об исследованиях в Южной и полярной области, сообщения о которых стали поступать в 90-х годах. Кропоткин обращал внимание на то, что исследования морей, окружавших Южный полюс, долгое время не занимались. Все усилия были обращены к Северу. Правда, те, кто шел в Арктику изимовал на севере Гренландии, на Шпицбергене и земле Франции Иосифа, или даже на северных берегах Сибири, возвращались на родину с такими замечательными результатами, что был соблазн снова отправиться туда. Они собрали удивительную коллекцию северной современной ископаемой флоры и фауны, опрокинувшую все прежние представления о распределении климата и живых организмов. Ими были выполнены наблюдения по всем отраслям физики Земли, они могли сказать множество впечатляющих историй о лишениях и успехах, а также о стойкости и упорстве в достижении целей. Они описывали прекрасные пейзажи, погруженные во тьму арктической ночи или озаряемые первыми лучами долго отсутствовавшего солнца. И становилось понятно, как глубоко они были захвачены северной природой, как нерушимых их любовь к северу. В февральском номере журнала за 1808 год появляется сделанный Кропоткиным разбор научных результатов, ледового плавания Притифа Нансена и Отто Свердрупа на специально построенном судне Фрам. Кропоткин подчеркивает научную ценность вывода Нансена о форме полярного бассейна, о характере циркуляции его вод и дрифующих льдов, о связи ледовитости с климатом, глубинами океана и расположением основной цепи. Особо останавливаясь на открытии Нансеном теплых антарктических вод, ушедших неподалеку от полюса под своей поверхности холодного течения, На геомагнитных и металлических наблюдениях Бунинах на борту Фрама он пишет, что эти наблюдения просто бесценны, и значение их увеличивается еще тем, что в те годы проводили металлические наблюдения Фредерик Джексон на земле Франца Иосифа и немецкая экспедиция Кроля на востоке Шпицбергена. Снова прозвучали в статьях Кропоткина тема ледникового периода и после ледниковых изменений климата. Он подробно рассмотрел все существующие гипотезы, пытающиеся объяснить причину движения ледников, и пришел к выводу о том, что ледники движутся благодаря присущей им пластичности, подобной той, что обладают воск и канифоль. Пройдут годы, и мировая глициология, окончательно оформившаяся как физическая наука лишь к сине 19 столетия, признает это положение о неудачнейших. Пишет он и об исследованиях геологов. О новейших взглядах на процессы горного и на причины землетрясений, об изучении атмосферы с помощью воздушных ш... зме... змеев и шаров, о составлении прогноза погоды. Статья о циркуляции атмосферы была напечатана в 1893 году в 33 томе 19 века. Он вернулся к себе впервые затронутые заметки для Санкт-Петербургских ведомостей. через века и обратил внимание на то, что в течение последних 30 лет данные по метеорологии накапливались очень быстро. Создание же на основе этих данных всеобщей теории циркуляции атмосферы, которая включила бы распределение тепла, давление, важности и ветра на поверхности Земли явно запаздывало. С большой охотой рассказывая о достижениях своих коллег-географов, Петр Алексеевич выступал со своими оригинальными идеями. Так, в 1904 году он прочитал в Королевском графическом обществе доклад «Высыхание Евразии». Суть его новой идеи заключалась в утверждении закономерной смены ледникового периода озерным и последующим прогрессирующим высыханием территории, некогда занятой ледником. В подтверждении этой мысли он приводил известные факты сокращения размеров озер, признаки былого впадения амур в Каспий и предлагал систему мероприятий, с помощью которых человечество могло бы замедлить или вовсе предотвратить развитие этого нежелательного природного процесса. Это искусственное облегчение безводных местностей, шузование рек и устройство артезианских колодцев в степях и пустынях. Можно ли препятствовать процессу высыхания озер? Тем одной из статей, помещенном Кропотки в, в Санкт-Петербургских ведомостях еще в 1860 году. Также давнюю историю имеют истоки его концепции существования озерного периода. Они обнаруживаются в письмах Кропоткина из Финляндии и в исследованиях о ледниковом периоде. Спустя 23 года он развил давние свои наблюдения в целостную теорию и в докладе «Социального общества» в Лондоне утверждал, что наблюдавшиеся в Евразии ослабление уважненности – прямое следствие ледникового периода, завершившегося периодом озерным. При этом Кропоткин ссылался на карту почв Европейской России, составленную Докучаевым, на работу европейских географов и климатологов. О том, что идеи Кропоткина о посредневековых изменениях климата на взгляды основателя науки о почвах Докучаева. Писал в 1999 году Вернацкий обсуждение доклада о об высыхании Евразии было оживленным. В нем приняли участие Мартин Конвей, рассказывавший о наблюдавшемся им понижении уровня э озера Титикака в Южной Америке, исследователь Кавказа Дуглас Фрешфильд, подтвердивший идею Кропоткина данными о повсеместном сокращении ледников, что является очевидным признаком иссушения, и другие ученые. Кропоткин поблагодарил выступивших, выразив особое удовлетворение тем, что дискуссия ответила на осветила проблему со сторон. Доклад был напечатан в журнале общества, а затем издан отдельной книгой. И тогда у него появились критики. Среди них русский географ и биолог Берг, доказывавший в своей работе «Высыхает ли Евразия», что факты не подтверждают концепции Кропоткина. По данным Берга, уровень Аральского моря в последнем 20 19 XIX века неуклонно поднимался, Однако, согласно современным представлениям, речь может идти о технических колебаниях увлажненности материков. Периоды сухие и влажные чередуются. Эта теория КПП примеряет две точки зрения. Огромные достижения наук в последние годы способствовали возрождению интереса географии. Статья «Какой должна быть география?» посвящена этой науке и путям ее развития. С точки зрения Кропоткина, география интегрировала себе законы, открытые с наукам. Успешные путешествия в Арктику, изучение глубин морей и еще более неожиданные достижения биологии, климатологии, антропологии и сравнительной этнографии придали географии такую привлекательность и так подняли ее значение, что сами методы описания Земли в конце концов подверглись глубоким изменениям. Снова появились в графической литературе те же высокие стандарты научного мышления и философских обобщений, которым нас приучили Гумбольдт и Риттер. Для Осознание новой роли географии в обществе необходимо понять важность ее преподавания в школе. Конечно, едва ли есть другая наука, которую можно сделать такой интересной для ребенка, как география. Она может стать сильнейшим инструментом развития человеческого ума и вместе с тем средством овладения методами научного мышления. География должна быть, наконец, о законах, которые управляют процессами изменения ликой земли, поскольку законы действовали в формировании гор и равнин на земном шаре. По постам географии посвящены статьи Кропоткина в журнале Колевского Географического Общества Geographical Journal, который начал выходить в 1893 году. В них показано особое место географии среди всех наук о Земле. В одной из статей дан анализ природных особенностей степных ландшафтов на основе личных впечатлений автора о знакомства с степями Сибири. От Кропоткина Западная Европа узнала о многих выдающихся русских ученых, преимущественно о географах и геологах. Большую симпатию вызвал у Кропоткина молодой геолог Эдуард Толь, настойчиво от экспедиции к экспедиции, шедший к своей цели – открытию гипотетической земли Санникова. На пути к существующей земле он исследовал Новосибирские острова. В отчете Толя о его географических исследованиях содержалось подтверждение идей Кропоткина о древнем материковом Идре Евразии и облом о льдении Сибири. Находил он в материалах про Толя и поддержку своей орфографической схемы Азии. Когда пришло известие о гибели Толя, Кропоткин опубликовал статьи о его памяти, в которых рассмотрел научные идеи отважного полярного путешественника. Писал он также о картографе и гидрозисте Алексея Тило, биографии и этно... этно... этно... этнографе Густаве Раде, о кинологе-адмирале Степане Макарове. В то же время географы и геологи России никогда не забывали о Пете Кропоткине, как об ученом, следили за его деятельностью за рубежом, не боялись, несмотря на официальный запрет, ссылаться на его научные работы. Так, Ваяков несколько раз приводил данные металлических наблюдений Капотки в своем труде климата земного шара, в особенности России. Семен Теншанский высоко оценил их в книге к 50-летию русского физического общества. На работы Капотки на продниковому периоду ссылались многие русские географы и геологи. В 1890 году Петр Алексеевич встретился с некоторыми сотрудниками РГО на шестом международном географическом конгрессе, который состоялся в Лондоне. Он выступил в дискуссии по докладу швейцарского гидролога Альфонса Фар Фареля об исследовании горных озер. Тогда же, видимо, договорился о получении им из Петербурга изданий РГО и других русских книг по географии. Русские коллеги-географы прислали цин цинковый ящик с рукописью второго тома "Исследований периоде, периода", выпущенную жандармов. Эта посылка была ему особенно дорога. В том же году Кропоткин отправил письмо Семену Тяншанскому, соводив им свои статьи, посвященной России, которую писал для Британской энциклопедии. Кропоткин коротко рассказал о себе о том, что произошло с ним за последние два цета времени последнего доклада в РГО. Он писал: Посылаю вам, многоуважаемый Петр Петрович, сердечный привет. Наша общая работа в России оставила во мне самые теплые воспоминания, искренне вам бедный Кропоткин. То, что Семофтеншанский член Государственного совета был известен своими консервативными монархическими взглядами, не влияло на отношение к нему Кропоткина, который был терпим чужим взглядом и убеждением. С большим уважением, например, отнесся он к региозным исканиям толстого хотя сам был убежден атеистом. У себя в Бромле он понимал ухвалители духоборов Петра Веригина, и, несмотря на то, что один был атеист, а другой глубоко верующий человек, но духовно они оказались близки.